Глава 2. В тот день Лине с утра нужно было решить несколько дел, причем одновременно. Был день рождения у ее мамы. Так как она была старшей сестрой в их большом семействе, а в их семье, надо отметить, было четверо детей, то все приготовления неизменно легли на ее плечи. Само торжество было назначено на вторую половину дня, поэтому, как только проснувшись, Лина бегом бросилась в ванную приводить себя в порядок, затем кинулась поспешно одеваться. Ей нужно было успеть сходить в гипермаркет, быстро скупиться, причем ничего не забыть, а после еще это все приготовить и сервировать красиво стол до прихода гостей. Но самое главное, она должна была купить матери подарок, который она незадолго до этого присмотрела в Цуми. Это была белая кашемировая с перламутровым оттенком кофточка, которую ее мать давно хотела себе приобрести, но на которую у нее, по ее словам, не хватало все время денег. Выбежав из дома, Лина в попыхах вспомнила, что забыла прихватить с собой список того, что ей нужно было купить для всех ее кулинарных рецептов. «Вот только возвращаться – плохая примета», – подумала девушка, и, понадеявшись на свою память, Лина быстрым шагом направилась в сторону Цума, который находился примерно в 15 минутах ходьбы от их дома. Время шло незаметно. Набрав кучу пакетов с подарками и продуктами, Лина обнаружила, что у нее осталось совершенно мало времени – С тяжелыми сумками, которые сильно оттягивали ее руки, а их ручки с болью вдавливались ей в ладони, она поспешила домой. Оказавшись возле перекрестка двух дорог, Линна начала переходить пешеходный переход, потому как не заметила поблизости машин. Дойдя до середины, она неожиданно почувствовала страшный рок от мотора и, оглянувшись молниеносно, отскочила в сторону. Прямо перед ней на большой скорости резко затормозил черный «Мерседес». Девушка опешила от неожиданности и недовольно посмотрела на нарушителя, то есть того, кто стал виновником происшествия. В это время медленно и бесшумно приоткрылось окно первой левой дверцы в машине и оттуда высунул голову молодой симпатичный человек лет 25-30. Большие карие глаза остановили на девушке внимательный изучающий взгляд. После чего Лина услышала довольно приятный мужской голос. «Девушка!» – обратился к Лине молодой человек – «Нужно быть осторожней. Я чуть не проехал по вашим ногам». Лина строго посмотрела на мужчину и покачала головой. «Вообще-то я переходила по пешеходной дороге», сказала Лина и взглядом указала молодому человеку на зебру, что находилась прямо перед его носом. Молодой человек усмехнулся и остановил на девушке еще более длительный взгляд. Он даже не ожидал, что эта с виду невысокая, хрупкая девушка с каштановыми прямыми до плеч волосами, как он заметил еще раньше, когда переезжал зебру, в длинном, слегка облегающем, стройную девичью фигуру, в синем платье, повернувшись к нему лицом, перевернет в одночасье весь его мир. На мгновение парень умолк, словно собираясь с мыслями. Он все еще не мог отвести от девушки пристального взгляда. Эти глаза... Большие синие глаза с махровыми загадочными ресницами и этот взгляд. «Черт возьми, что происходит?» – подумал парень в сердцах. «Чтобы он, настоящий ловелас, да любимец всех девчонок, засмотрелся на какую-то девчонку?» Даже ему самому показалось это странным, но он ничего не мог с собой поделать. Девушка, отвернувшись от него, решила продолжать свой путь и, перейдя зебру, уже направилась дальше. Парень и сам не понимал, что с ним творится, но он, как загипнотизированный, поехал следом за ней. «Послушайте, девушка!» – обратился незнакомец к Лене. Она вздрогнула и повернулась к нему лицом. «Что вы хотите?» – спросила Алина, нахмурив брови, подумав про себя, что вот сейчас и этот молодой человек, как это было уже с ней не раз, начнет к ней приставать. Поэтому она была уже во всеоружии и, соответственно, готова дать жесткий ответ. «Вы не подумайте ничего плохого», – начал подбирать слова молодой человек. «Ну вот, началось», – подумала про себя Алина. Тяжелые сумки по-прежнему оттягивали линию руки, из-за этого она еще больше чувствовала себя неловко. Ей хотелось только одного – быстрее отделаться от назойливого человека, внезапно появившегося перед ней на перекрестке, и как можно скорее добраться до дома, чтобы наконец-то освободиться от тяжелой и непосильной ноши. К тому же, как назло, стояла невыносимая жаркая погода. Солнце находилось в самом зените и, казалось, было градусов сорок. Лина, не выдержав, поставила сумки на землю и попыталась смахнуть под солба, после чего намеревалась продолжить путь, не обращая внимания на незнакомца но молодой человек не унимался. «Я хочу лишь помочь вам. Я же вижу, как вы устали. Вы уже столько времени несете эти тяжелые сумки. Разрешите, я подвезу вас». Мужчина остановил машину и уже хотел выйти из нее, но девушка жестом тут же остановила его. «Спасибо, но не нужно». «Но что в этом такого, если я помогу вам?» не унимался молодой человек. «Извините, но я не сажусь в машину с незнакомыми людьми». «И надо заметить, правильно делаете», – одобрительно кивнув головой, сказал незнакомец. Лина с удивлением посмотрела на молодого человека. Вот уж что-что, но такого ответа она еще ни от кого не слышала. «Но вот только есть одно «но». «Насколько я правильно понял, вы направляетесь вон туда». Молодой человек указал девушке жестом на то же самое направление, куда направлялась и сама Лина. Девушка механически кивнула головой. «Ну вот, видите, значит, нам по пути. Я двигаюсь в том же направлении». Лина снова покачала головой. «Нет, спасибо», – ответила девушка и, взяв в руки тяжелые сумки, направилась дальше. Черный Мерседес плавно поехал за ней. Лина чувствовала, как машина неотступно следует за ней, но не оборачивалась, делая вид, что ничего не замечает. Сумки снова оттянули руки девушки, до боли сдавив пальцы, что она невольно остановилась для того, чтобы передохнуть. Машина тоже остановилась возле Лины. Молодой человек вышел из машины и уверенным шагом подошел к девушке. «Но, видите, мы уже вместе прошли полпути. Когда же вы поверите, что нам с вами в одну сторону?» Остановив на девушке уже серьезный взгляд, произнес мужчина. Лина, наконец, заглянула в лицо мужчине, чего до этого не решалась сделать, а, попросту говоря, не хотела. Теперь же, странное дело, этот пронизывающий твердый взгляд и спокойствие на лице мужчины не давали почему-то места ее сомнениям, что этот человек действительно хочет всего лишь помочь ей, но все же здравый смысл по-прежнему не покидал ее. «Хорошо, вы мне не верите». «Думаете, что я из тех, кто может что-то совершить ужасное и...» «Извините, я ничего не думаю», – уже устала ответила Лина. «А хотите, я вам скажу, куда вы сейчас направляетесь?» «Что?» – в недоумении уставившись на незнакомца, произнесла она. «Да, сейчас вы свернете вон на том перекрестке, перейдете улицу К и выйдете на Д. Я прав?» – молодой человек улыбнулся. «Дело в том, что на той же самой улице, куда направляетесь вы, а я так понял, вы, скорее всего, там живете. так вот, там же находятся мои друзья. Они проживают в доме номер 22. Вам известны такие люди?» «Н-Т». «Да», – в удивлении произнесла Алина. «Это наши соседи», – заключила девушка. «Ну вот и отлично». Надеюсь, теперь вы можете поверить мне на слово и, наконец, разрешите мне помочь вам добраться до этого дома с вашими, как я вижу, уже неподъемными сумками». Лина с минуту повременила, но затем все-таки решилась. Мужчина взял сумки из рук девушки и, открыв перед ней дверцу машины, пропустил ее вперед. Одному Богу было известно, чем была эта встреча. Злым роком? Последующим испытанием? Или чем-то еще? На тот момент Лина представить себе не могла, чем обернется для нее в дальнейшем эта встреча. Так началось знакомство Лины с молодым человеком по имени Алан. Аллан был с виду импозантным и производил впечатление самодостаточного человека. Он имел спортивное телосложение, уверенную походку, большие внимательные глаза и соблазнительную улыбку, от которой, как позже заметит Лина, не может оторваться большая часть прекрасного пола, Вот только надо отметить, что и сама Лина тоже относилась к этой половине. Ухаживания Алана, которые последовали после этой встречи, казалось, вихрем закружили девушку в своих объятиях, так что у нее даже не осталось времени подумать об этой странной и неожиданной встрече в ее жизни, которой словно снежный ком свалилась на ее голову. Но, тем не менее, в последующем все-таки одно обстоятельство стало смущать Лину. Чем больше она узнавала Алана – тем все сильнее погружалась в раздумья над тем, что он себя представляет как человек, кто он на самом деле, чем занимается. Да, безусловно, Лине очень нравился этот человек, если не сказать больше, она влюбилась, как ей казалось на тот момент. Но вот только ее природная наблюдательность, это интуитивное ощущение мира и людей, к тому же аналитический склад ума не давали девушке никак покоя, Лину все время что-то настораживало.